Чума – символ божественного гнева и причина окончания Средневековья. Пандемия чумы предоставила медикам 14 столетия огромный материал для изучения этой болезни, ее признаков и способов распространения. В течение долгих веков приписывали недуги божественному гневу, только самые отважные лекари пытались применить хоть и примитивную, но реальную терапию. Пользуясь отчаянием родственников зараженного, многочисленные самозванцы из числа кузнецов, ткачей и женщин лечили посредством магических ритуалов. Невнятно, борча мари, невнятно бормоча молитвы, применяя, сакран, применяя сакральные знаки, знахари давали больным снадобья сомнительного свойства, одновременно взывая к Богу. После бесславного завершения крестовых походов в Европе появилась проказа лепра. Страх перед неизвестным заболеванием, изур... заболеванием, уродовавшим не только облик, но и психику человека, определил нетерпимое отношение к несчастным со стороны общества, светских и церковных властей. Период от заражения до смерти длился несколько десятков лет, но все годы больной человек официально считался умершим Прокаженных публично отпевали в храме и объявляли мертвыми. До появления приютов больные собирались в колониях вдали от поселений на специально отведенных участках. Метвым запрещали работать, однако позволяли просить подаяние, пропуская за городские стены только в назначенные дни. Большую роль в выяснении природы заразных болезней и их систематизации сыграл труд падуанского профессора джеролаа фракостору 1478-1553 годы о контагиозных болезнях и лечении. Он описал сифилис в поэме о сифилисе или о гальской болезни. Главной заслугой Фрокостора, помимо детального описания заразных болезней, сифилиса, сыпного тифа, туберкулеза, малярии, кори, чумы, оспы, бешенства, проказы, является систематизация путей передачи инфекции непосредственным контактом через окружающие предметы и на расстоянии, и предположения о специфичности возбудителей различных болезней. Фракостора не порвал окончательно с прежними представлениями о возникновении заразы в воздухе. Его учение содержало догадки о сущности передачи инфекции, способствовало дальнейшему развитию научной эпидемиологии. Эпидемия чумы, как один из самых смертных недугов Средневековья, эту самую эпоху, и похоронила. Во время чумы многие люди умерли, не оставив завещаний. В судах началась борьба за собственность, но судебные разбирательства зачастую носили сумбурный, хаотичный характер, поскольку не хватало квалифицированных юристов. Люди продолжали селиться в оставшихся без хозяев домах и захватывать бесхозную собственность. Находились мошенники, объявлявшие себя опекунами богатых сирот. Участились грабежи и разбойные нападения. В окрестностях Арвиетта орудовали шайки разбойников. Муниципальные власти города распорядились арестовывать незаконно вооруженных людей, а также замеченных в вандализме, особенно на виноградниках. Выступали власти этого города и против разросшейся проституции. 12 марта 1350 года Власти напомнили горожанам о строгом наказании за сексуальные связи между христианами и евреями. Особая кара предусматривалась для женщин, им отрубали голову или сжигали на костре. Страдало образование, не хватало учителей. По свидетельству Жанна Девенета во Франции, осталось мало ученых людей, способных обучать детей грамоте, положение которое могло отразиться на образованности Ангерана VII. Чтобы выправить положение, церковь посвятила в духовный сан многих людей, потерявших во время чумы свои семьи и искавших прибежища в религиозных организациях. Но наспех, посвященный в духовный сан, в большинстве были необразованными и едва умели читать. В то же время священнослужители, которые пережили чуму, как заявил архиепископ Контерберийский, заразились опасной жадностью и требуют за обучение людей грамоте чрезмерную плату, пренебрегая заботой о душах паствы. Люди, оставшиеся в живых после чумы, не могли объяснить намерение Бога, не спаславшего им ужасающие невзгоды. Устремления Бога обычно загадочны, непонятны, но чума была таким страшным бедствием, что не могла быть принято без вопросов и объяснений. Если столь ужасное бедствие произошло по своенравию Бога, а может и по стороннему злому умыслу, Значит, прежние общественные устои не вечны. Умы открылись, чтобы принять возможные перемены и более не замутняться, как выразился историк Такман в загадке XIV века. Черную смерть можно считать началом современного человечества. Как в будущем Первая мировая война, черная смерть породила в обществе пессимизм. По прошествии 50 лет на смену Средневековью пришло возрождение. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этой эпохи, нам надо обратить внимание на то, как развивалась медицина в арабском мире.